«Твоя бедная бабка, которая, конечно, была святой во плоти, если только посмотреть сквозь пальцы на ее несколько ревнивый нрав, постоянно бронил меня за суетность» суетность, мой милый, но разве свет не суетен? И мы должны поступать так, как он нас учит и ничего не давать даром? Мистер Генри Асмонт Уоррингтон, хоть я и старуха, но первые два имени я не могу не любить, в чем мы готовы сознаться. Сам по себе и здесь и в Лондоне не привлек бы ничего внимания. Наше покровительство мало чем ему помогло бы. Наша семья не пользуется большим кредитом, да и между нами по-французски, хорошей репутации. Полагаю, тебе известно, что в 45-м году Каслвуд сильно себя скомпрометировал, а с тех пор игра его совсем разорила. Гарри ничего не знал ни о прошлом лорда Касселвуда, ни о его репутации. Терять ему было почти нечего, и он сумел потерять значительно больше. Его злополучное поместье заложено и перезаложено.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 Синекуры, у моего бедного племянника нет ничего. Таков же удел и Уилла, и Марии, и ее сестры. А они тоже любят играть в карты? Нет. Не будем несправедливой к бедняжке Моли, она не азартна, но малютка Фанни в Лондоне бывает готова поставить на карту собственные глаза. Мне хорошо знакома эта страсть, сударей, не делайте такого удивленного лица. Я переболела ею, как в детстве корью, еще не совсем вылечилась».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 Верности и честь служили предметом насмешек, чужая чистая жизнь подвергалась сомнению, эгоизм провозглашался всеобщим свойством, священные обязанности презрительно осмеивались, а порок шутливо оправдывался. Они не были фарисеями, не притворялись лицемерно поклонниками добродетелей, не бросали камней в разоблаченных грешников. Они улыбались, пожимали плечами и шли дальше своей дорогой. Члены этой семьи не стремились казаться лучше своих ближних»